Глава 14. «Занятно», — Тим постучал по ближайшему сталактиту. «Похоже, тут текла река, но потом вода куда-то ушла, а пещера осталась, и в ней живут какие-то твари. Что скажешь, птах?» Казуар, недавно получивший имя, посмотрел на парня как на идиота, но тот и не ждал ответа. «Хотя, надо сказать, говорить с кем-то, пусть даже эта здоровенная нелетающая птица, было приятнее, чем с самим собой». Как минимум, это не смахивало на психическое расстройство, да и в целом наличие живого и дружественного существа рядом успокаивало. «Ну что, пошли?» Долго стоять у входа смысла не было, и Тимофей смело двинулся вперед. «Ты гляди, а тут довольно светло. Люминесцентный мох. Я читал о таком, но вижу впервые. Прикольно, хоть и криповато действительно залитая тусклым зеленым светом русло подземной реки навивала мысли о фильмах ужасов и учитывая направленность рейдов по сути так оно и было жаль только что из названия не имелось возможности определить кто именно живет в этой пещере система обозначила ее как логово гх с уровнем опасности 26 но помня о том что рейды могут подстраиваться по сложности легкой прогулки тим не ждал Наверняка здесь обитала масса милых и охочих до человеческой крови тварей. Осталось только понять, кто эти гха такие. Ну а первым, кто встретился с обитателями пещеры, оказался птах. Тим не успел среагировать, когда казуар вдруг дернулся в сторону и тут же долбанул клювом по земле. Ну, это парню так показалось. Однако, когда он приблизился, оказалось, что добычей птицы стала полутораметровая змея. Она напала на птаха, но не сумела попасть, а потом казуар продемонстрировал ей свою смертоносность и теперь собирался ей уже пообедать, но был беспощадно лишен добычи. Определить вид присмыкающегося Тим не взялся бы, да и темновато было для того, чтобы рассматривать подробности, но один вывод парень все же сделал. Тварь явно была ядовитой, об этом свидетельствовали полые зубы, сочащиеся ядом. Оценка же определила монстра как некоего «малого ядовитого аката 3 что намекало на то, что где-то тут имеется и акат большой, и он явно будет куда сильнее. Тим вздохнул и вернул змеюку недовольно курлыкающему птаху. Между контракторами явно была какая-то связь, отчего казуар выполнял все команды, а Тим чувствовал эмоции, даже обрывки образов, которые хотел сообщить птиц своим «курлы-курлы». Получалась довольно эффективная система общения. «Не отравись», — Тим глядел, как казуар глотает полутораметровую змею целиком, словно это был гигантский червяк. «Хотя ты же австралийский, привык подежрать всякую ядовитую гадость. А вот мне зелье противоядия бы не помешало». Жаль, в рецептах баронессы оказались только яды. Их парень сделал, ну, то, что смог, и даже взял с собой. Однако было подозрение, что здесь они ему не понадобятся. Зато Тим мог похвалить себя за выбор одежды. Новенькие сапоги прекрасно держали воду и не скользили на поросших мхом камнях старого русла. Оно, кстати, не то чтобы полностью пересохло. Какая-то водичка оставалась, слишком мелкая, чтобы считать ее даже ручейком, но достаточная для того, чтобы влажность в пещере была весьма высокой. И температура тоже. Понятно, почему змеи чувствовали себя здесь весьма вольготно. Хреново, но что поделать. Тим вздохнул и поправил ворот новенькой бригантины. Она не жала, просто парень к ней еще не привык, но не мог не отметить, что этот доспех гораздо удобнее Тегеляя. Да и защита куда выше, особенно если считать с наручами и шлемом с кольчужной бармицей. Непривычно, но зато голова и шея закрыты, что очень радовало. Давай вперед, не торопясь. Наверняка эта тварь тут не одна, так что не будем подставляться. И оказался прав. Только за первые 20 минут пути птах убил 5 малых ядовитых акад, нападавших из густых теней за сталагмитами. Двух сожрал, на остальных уже сил не хватило, хоть смотрел на них казуар грустными глазами, мол, червячки вы мои червячки. Но все его страдания испарились в миг, когда на него кинулся акад 4. Здоровенная гадина размером с хорошего питона или анаконду, и попыталась уже не укусить, а оплести и раздавить, как это делают крупные змеи. И надо отдать должное птаху, он полностью подтвердил плохое мнение, сложившееся о казуарах. Этот безумный недостраус даже не подумал убегать. Вместо этого он с диким кудахом принялся кромсать тело твари своими жуткими когтями. Никогда еще Акад не встречался с такой жертвой, от чего слегка подзавис, и это стало его фатальной ошибкой. Тим тоже не сидел сложа руки, глядя, как его контракт убивают, а призвав длани ветра, ухватил их на манер кастетов и, подскочив, пробил четкую двоечку в голову гада. Острые кромки лезвий, пусть и не без труда, но пробили кожу, вонзившись глубоко в тело, да так, что Тимофей с трудом смог выдернуть их обратно. Но свое дело они сделали, перерубив питающий мозг артерии, и змея забилась в агонии, разбрызгивая холодную кровь по округе. Парень отскочил подальше, отзывая птаха с собой, потому что мечущееся тело толщиной с бедро парня могло натворить тех еще дел. Казуар недовольно курлыкнул, но приказ выполнил. Однако стоило змею затихнуть, как казуар снова сунулся к нему, принявшись клевать то здесь, то там, не с голоду, а скорее для порядка. А то как оставить такого червяка, не попробовав? Сам же Тим подозревал, что это не последняя их встреча и впереди ждет много интересного. Только все еще было непонятно, что именно ему предстояло здесь сделать. Убить босса — это ясно, но пока никаких ГХ не было и в помине. А значит, стоило ждать сюрпризов. О чем еще переживал Тим, так это о самой пещере. Ведь это только в играх герои движутся по идеально ровному полу. В реале такого не бывает, а уж в пещерах тем более. Постоянные перепады высот, узкие места, где почти невозможно протиснуться — провалы, особенно если речь идет о бывшем речном русле. Вода, она ищет, где порода слабее, и бежать вниз — ее любимое занятие. Но на удивление, пока русло было очень ровным и удобным. Отполированные многими тоннами воды камни скользили под ногами, но больше никаких проблем не доставляли. И даже пара встречных спусков были достаточно пологими, чтобы справиться с ними без специального снаряжения тим уже начал беспокоиться что так и придется бродить по полутемным пещерам пока не уткнешься в это самое логово когда система подкинула сюрприз парень не сразу понял что изменилось но как сообразил встал как вкопанный за очередным поворотом русла что то горело бросая на стены отблески живого огня недостаточно сильного чтобы это был костер но достаточного чтобы освещать окрестности птах как раз закончил клевать очередного аката которого они завалили буквально пару минут назад, и подошел к юноше, толкнув боком, чего, мол, встал. А сам Тим пытался прислушаться и принюхаться, надеясь понять, кто именно зажег огонь в этой пещере. Получалось не очень. Нос чувствовал запах горящего прогорклого масла, но больше ничего. Поэтому, постояв немного, Тим осторожно двинулся вперед. Кто бы там ни был, вряд ли он будет настроен дружественно. Не было в рейдах такого, кроме памятного рыцаря смерти. Да и того можно было считать бонусом от системы, а дважды подряд такое не проходит. На удивление, за поворотом никого не оказалось. Лишь стоящая на грубой треноге из необработанных жердей лампада, или точнее масляная лампа. Тим путался в этих вопросах, хоть просмотр роликов по истории и выживанию стал его привычным времяпрепровождением. И сейчас перед ним был типичный представитель древнего века, какой делали еще эллины в Греции до нашей эры. Грубо слепленная из глины закрытая чашка, напоминающая чайник, только в носик был вставлен фитиль из веревки, сплетенной из плохо обработанных растений, который пылал ярким пламенем. Света такая лампада давала немного, но его хватало, чтобы разогнать полумрак подземелья. А самое главное, метрах в двадцати горела еще одна. Похоже, Тим нашел некую разумную жизнь, умеющую создавать довольно сложные предметы, только было непонятно радоваться этому или наоборот. Со змеями оно явно было бы проще. Однако время шло, но ничего не менялось. Лампы встречались каждые 20 метров, превращая старое русло в довольно неплохое место. Но Тим не расслаблялся. Кто-то должен был доливать в них масло, значит, здесь кто-то живет. Можно было подумать, что это магия, но Тимофей не видел ее проявлений. Силы магуса пока не подводили, а значит, светильники точно были самыми обычными. Еще что напрягало, змеи стали встречаться куда чаще и в куда большем количестве. И если ядовитых акат можно было игнорировать, они не были в силах прокусить даже сапоги парня, не говоря уже о шкуре на лапах казуара или его оперении то вот с крупными обычными акатами пришлось повозиться. Хорошо еще, что длани ветра исправно рубили тварей в капусту. Но самой поганой встречей оказалось знакомство с большим ядовитым акатом. Система оценила его опасность в пятерку и оказалась права. Нет, размерами тварь не дотягивала до своих обычных сородичей. Но ей было и не надо. А все потому, что она умела замечательно плеваться, И первая же встреча могла завершить для Тима рейд. В отличие от сородичей, этот монстр не спешил атаковать сломя голову, стоило команде оказаться в зоне его агро. Наоборот, Акад затаился в тени большого сталагмита, выжидая, и только Птах миновал его, тут же плюнул ядом, целя Тимофею прямо в лицо. В характеристиках системы параметра удачи не имелось, но Тим давно подозревал, что такой существует. Иначе как объяснить, что именно в этот момент он поскользнулся, чуть не растянувшись на камнях, и пропустил над головой ядовитый сгусток, что, разбившись о камни, начал шипеть и плавить их, словно кислота? И пока Тимофей приходил в себя от неожиданной атаки, в дело вступил птах. Яростный казуар пернатой кометой налетел на нового врага, собираясь порвать его на части. Но подлый Акад не принял прямого боя, И, извернувшись, снова плюнул, но на этот раз уже в птицу. И попал, правда, только на перья, которые, оплавившись, осыпались вниз, но не пустили яд к тушке. А Птах, поняв, что его шикарное черное оперение оказалось повреждено, словно сошел с ума. Большой ядовитый акад уже собрался привычно качнуться, пропуская мимо взбешенную птицу, но Птах показал, почему птицы выиграли в эволюционной гонке у присмыкающихся. И хоть промахнулся с атакой наскоком, тут же сориентировался, ловко крутанувшись на одной лапе, и тут же сцапал змею к другой. Гадина зашипела, попытавшись скинуть противника, но сантиметровые когти вошли глубоко в тело, а сам казуар тут же заработал словно отбойный молоток, нанося хаотичные удары в голову противника. Бедный Акад такого не ожидал. Он привык доминировать на своей территории, и даже более крупные, но обычные сородичи не спешили с ним связываться. Однако сейчас гад просто не мог вырваться от необычного зверя, который раньше никогда не появлялся в его владениях. Странный, не похожий на всех, кого Акату доводилось встречать раньше, он вцепился в тело змея, терзая его острыми и длинными когтями, а сам беспрестанно бил не менее опасным клювом, Не давая возможности прицелиться. Сдаваться, Акад не собирался и уже вроде даже приспособился к атакам, изогнувшись, как никогда раньше, когда в шею врезалось что-то острое, заставив дернуться, и тут же длинный клюв птицы пронзил мозг присмыкающегося, пробив череп. Ты смотри, какая паскуда! Тим переводя дух, рассматривал тушу змеи. А ты молодец, птах. Я твой должник. Погоди, а это что? Магическое зрение магуса вдруг подсветило две точки на теле добычи. Те самые клыки, а точнее мешочки с запасом яда и что-то примерно посредине туловища. Скорее всего, что-то из внутренних органов. И вроде можно было проигнорировать, но Тим вдруг завис. По всему выходило, что с развитием домена ему понадобится много ресурсов, и упускать такой шанс было как минимум глупо. Особенно зная, что система пока специально подкидывает разные плюшки. «Вон он по пути уже собрал несколько пучков мха, светящихся не только сами по себе, но еще и от врожденной магии. Чем змея хуже?» «Вот и я говорю, ничем». Тим вздохнул и скинул щит, под которым нашлась сумка авантюриста в виде армейского сидора. Стоило это удовольствие немало, но давало до 20% снижения веса и объема, что оказалось весьма кстати. Кроме этого, в магазине появились другие магические вещи и даже оружие, но все оно на порядок отставало от длани ветра и при этом стоило как чугунный мост. Так что остальные покупки Тим решил отложить, ограничившись обычными вещами. Зато сейчас мог похвалить себя за то, что догадался взять упаковочный материал, включая несколько разных банок и пакеты. Как парень и думал, магическим оказался не только яд, но и железы. Вырезать их, не поранившись, с непривычки было тем еще квестом, но Тимофей справился. А вот с печени все оказалось куда проще. Шкура пусть и с трудом, но поддавалась ножу, тем более Тим видел, где резать. Так что быстро достал необходимое, упаковал в целлофановый пакет и убрал все в сумку. Двигаем дальше. Птаху уже тоже надоело стоять, и команду он воспринял с энтузиазмом. Так что Тиму пришлось его немного осадить. «Не спеши. Если наткнемся еще на такую тварь, второй раз может не повезти». Казуар явно был не согласен, но спорить с хозяином не стал. Однако предосторожность оказалась лишней, потому что буквально через несколько метров за поворотом их ждал новый сюрприз. Стены русла вдруг раздались в стороны и вверх, превращаясь в огромную пещеру. Но самое главное было не в этом. Она оказалась обитаема. И это были не банальные змеи или еще кто-то типа летучих мышей. Нет! Вокруг явно встречались следы обработки стены, пола, то тут, то там торчали масляные лампы и факелы, а также виднелись следы украшений. В основном это были росписи на стенах, изображающие змей, но встречались и скульптуры, если так можно было назвать людей в разной степени комплектности, примотанные к кольям. Но это все были вторичные факторы, а первичные, то бишь сами обитатели, Стояли прямо перед парнем метрах в пятнадцати в количестве четырех штук и с удивлением глядели на незваных гостей. Первыми очнулись хозяева, и трое из них, дико подвывая, кинулись в атаку. Выглядели они так себе, полуголые, в каких-то обносках, кожа исписана каракулями, рисунками змеи и шрамами. Грязные, спутанные волосы висят патлами, короче, вылитые бомжи зато с большими волнистыми ножами, напоминающими индонезийские крисы. Впрочем, времени вглядываться в особенности у Тима не было, и он встретил набегающих «Фанатиков-2», как их определила оценка, бросками чакрамов с двух рук. Никаких эмоций при этом парень не испытывал. «Ну, люди, ну и что?» «Пусть даже это была бы не симуляция. Тимофей уже перегорел после первого убийства. А когда тебе угрожают ножом, тем более не до эмоций». Так что, когда острые кольца буквально снесли голову первому и порезали оставшихся двух, он спокойно дождался возвращения оружия и хладнокровно добил подранков. И тут же метнулся в сторону, а на месте, где он раньше стоял, вспыхнуло темно-алое пламя. Четвертый абориген, а именно посвященный ГХ-5, выглядел куда респектабельней. На нем был халат, покрытый вышитыми змеями, какая-то челма или ее подобие, А в руках обнаружился тяжелый посох в магическом зрении, светящийся темно-алым. Это именно его удар по земле вызвал ту самую вспышку. Но ничего больше посвященный сделать не успел, потому что на него налетел птах. Жаль только, что у казуара тоже не получилось сходу вырубить противника. Тот ловко защитился посохом от удара лапы, а челма удержала выпад клювом. Так что змеелюб даже не поморщился и уже явно собрался ткнуть птицу горящим навершием посоха, как прилетели чакрамы Тима. Посвященный ловко отразил оба, причем отрикошетели они обратно к парню, а после все трое закружились в странном танце. Тим с Птахом пытались обмануть местного, зайти ему за спину, но опытный противник не давал им и шанса, блокируя все атаки. Размерами он превосходил парня раза в три, чего даже Казуару приходилось непросто. Но качество не всегда решает, особенно если жизнь и смерть разделяет всего один удар. Да, Тим старался не подходить близко, его пугала магическая навершие, которому уже досталось птаху, оставив приличный ожог и обугленные перья. Но все же орудовать тяжелым посохом было не так просто. И дождавшись, когда посвященный в очередной раз крутанется, отгоняя казуара, Тим кинулся вперед, перехватив чакрамы на манер кастетов. Противник что-то почувствовал, но парень был слишком быстр, пропустив над собой свистнувшую в воздухе палку, и тут же ударил сам. Раз, второй, третий. Удары сыпались, как из пулемета, и все, как один, приходились на незащищенную шею. И на четвертом враг сломался. Захрипел, выпустил оружие и осел, булькая распоротым горлом. Тим отступил, переводя дух и стряхивая с оружия капли крови. Победа далась нелегко, но сейчас парня это даже радовало. Похоже, что он понял, кто такая Гха, и придется резаться с сектой змеи-поклонников. Тимофей зло оскалился. Вечер переставал быть томным.